Глава вторая. Вероника. Нас везет Эйлин. Я и сама умею водить машину, но бросила это дело три года назад. Доктор недвусмысленно намекнул мне, что мои реакции в полном порядке, и я прекрасно вижу вдаль. Но после того небольшого столкновения моего ягуара с неприятным молодым человеком на Воксхолле, я решила, что вполне себе проживу без такого рода стрессов. Снег, который выпал на прошлой неделе, уже растаял, и стоит прекрасная солнечная погода. За окном проносятся зеленые холмы Шотландии на фоне покрытого кучевыми облаками неба. Дэйзи притихла на заднем сидении машины. Я подозреваю, что она украдкой листает социальные сети в своем телефоне. А Элли напивает себе под нос, пока ведет машину. Время от времени комментируя. Прекрасный день для такого дела. И красивые облака, не правда ли? Наконец мы пересекаем перекресток и сворачиваем налево под низко нависшую вывеску с надписью «Океанариум Лохнамрги». «Вероника, мы должны сделать селфи с пингвинами», скандирует Дейзи позади меня, когда мы заезжаем на свободное место в дальнем конце парковки. «Ты ведь согласишься сделать селфи с нами?» «Вполне возможно», — уверяю я ее, не желая показать, что не очень понимаю значение слова «селфи». Если это что-то вроде стойки на руках или шпагата, то я не собираюсь в этом участвовать. Мои конечности на такое уже не способны. Мы с Эйлен и Дэзи заходим внутрь через большую вращающуюся стеклянную дверь. Бойкая женщина на стойке регистрации сразу же переходит к делу. «Аквариум дальше. Пройдите до конца по коридору и следуйте указателям». чтобы найти тюленей выдр морских птиц и пингвинов. Мы идем по указателям через лабиринты проходов, увешанных разными плакатами с информацией о морской жизни, которые нас совершенно не интересуют. Мы также не обращаем внимания на зловещего вида кальмаров, осьминогов, медуз и других существ с щупальцами или чешуей, которые плавают в серых водах аквариумов, расположенных вдоль стен. Мы трое прекрасно понимаем, куда и зачем мы идём. Дейзи убегает вперед и возвращается к нам полная щенячьего восторга. Здесь не будет пингвинов Адели, учитывая, что они родом из Антарктиды. Было бы неправильным держать их здесь в теплых краях. Но будут другие виды, которые привыкли жить в более мягком климате. Когда мы подходим к вольеру, поначалу я не вижу ничего, кроме парочек и семей с детьми, которые носятся вокруг. Мы проходим вперед. Это просторное помещение с натянутой на потолок сеткой и изогнутым бассейном с водой неестественного синего цвета. Некоторые участки огорожены красной лентой, и за ней я вижу стайку птиц, стоящих среди камней, песка и нескольких низких кирпичных пещер. Эллен пробирается вперед, расталкивая людей и выкрикивая «Простите! Прошу прощения!», чтобы мы могли удобно встать и рассмотреть пингвинов. Дейзи дрожит от нетерпения. Я тоже стараюсь изо всех сил высмотреть пингвинов. Наконец я их вижу. У африканских пингвинов, также известных как очковые или ослиные пингвины, белый ободок вокруг головы, Черная полоса на груди и розовые пятна около глаз. Большинство из них прячутся, но некоторые соскальзывают в бассейн, чтобы охладиться, когда мы приближаемся. Они чрезвычайно привлекательны, но златовласые пингвины очаровывают нас еще больше своими внушительными головными уборами из длинных желтых перьев, которые торчат там, где должны быть уши. Выглядят они причудливо и диковато. В общем, просто великолепно. Их так назвали, потому что у них золотые перышки вокруг глаз? Честно говоря, не задумывалось, признается Эйлин. Или в честь сказки про златовласку, гадает Дейзи. Это объяснение кажется мне маловероятным, но никто из нас не знает наверняка. Мы наблюдаем... как два пингвина стоят на камне и прихорашиваются друг перед другом, вычищая блестящие перышки длинными клювами. Когда дело сделано, один из них спрыгивает с камня. Заметив зрителей, он ковыляет к нам и рассматривает нас сначала одним глазом, потом другим, его хохолок слегка развивается на ветру. Затем он указывает клювом, в потолок и раскачивает головой из стороны в сторону. Его движения напоминают танец. «О, вы только посмотрите на него!» — восклицает дези «Мне редко доводилось видеть ребенка таким зачарованным». Пингвин взъерошивает свои перья, открывает клюв и издает громкий мелодичный звук. У меня начинает щипать в глазах. На протяжении семидесяти с лишним лет я вообще не позволяла себе плакать, потому что кто-то однажды сказал, что слезы — признак слабости. Теперь я так не думаю. Но мне все еще некомфортно проявлять любые эмоции на публике. Тем не менее, последнее время плачу я с досадной чистотой и ничего не могу с этим поделать. «Вот, миссис Макриди, возьмите!» Эллен протягивает мне салфетку. «В сумочке у меня лежит выстиранный и отглаженный носовой платок, но я с благодарностью беру ее салфетку». «Ты в порядке, Вероника?» спрашивает Дэзи, запрокинув голову, чтобы хорошенько рассмотреть мое лицо. «Это все, проклятый синусит, беспокоит меня время от времени!» — резко отвечаю я. Эти пингвины не совсем такие, как дорогие моему сердцу Адели, но они походят на них своей напористостью и энтузиазмом. Наш знакомый златовласый пингвин снова издает зычный звук. — Его зовут Мак, — говорит нам смотрительница пингвинов, подходя ближе. Это молодая женщина с уверенным видом, и развивающимся высоким хвостом. — Мы сами вырастили его. Он был совсем еще птенчиком, — добавляет она. Я перевожу взгляд с нее на пингвина и обратно. — И вам пришлось использовать шприц, чтобы кормить его тщательно сбалансированной смесью из крили и тунца, разведенных с водой. Ее глаза слегка расширяются от изумления. Она выглядит так, будто пытается подобрать слова. м м но это не я его...» «Это Вероника Макриди», — перебивает ее Дейзи. «Она была в Антарктиде и спасла маленького пингвина по кличке Пип. А потом она заболела, и Пип спас ее. И...» — Дейзи переводит дыхание. «Она дружит с Робертом Сэдлбоу». «Тем самым Робертом Сэдлбоу», — добавляет Эйлин. «Сэром Робертом Сэдлбоу», — подчеркиваю я. «Должна признать, мне льстит восхищение моей протеже». «Что же, твоя бабушка — невероятная женщина», — говорит смотрительница, очевидно, не воспринимая слова Дейзи всерьез. Я подумываю, стоит ли говорить, что никакая я ей не бабушка. Но наплевать. В любом случае, все мое внимание занимает пингвин. Он просто прекрасен. «Можно мне покормить его?» Нетерпеливо спрашивает дези «Не сейчас. Время кормления наступит через двадцать минут». Видно, что смотрительница... Приятно вернуться к теме, в которой она хорошо разбирается. Она наклоняется к Дейзи и говорит с ней, как старшая сестра. «Тогда ты сможешь посмотреть, как они наслаждаются своим обедом. Может быть, даже я дам тебе пару рыбешек, чтобы ты могла им помочь». У меня уже устали ноги. Дейзи и Эллен бегут искать вольеры с тюленями и выдрами, а я направляюсь в чайную. Там я покупаю кусочек вишневого пирога Бейквилл и чашку дарджилинга По крайней мере, так они его именуют. Скорее всего, чтобы оправдать дополнительный фунт в его стоимости. Но вкус оставляет желать лучшего. Однако я не из тех, кто привык жаловаться. Я сажусь за маленький столик у окна и смотрю на полоску моря, виднеющиеся за краем здания. После встречи со златовласыми и африканскими пингвинами мои мысли неизбежно стремятся обратно в Антарктиду, в колонию пингвинов Адели, к моей подруге Терри и моему внуку Патрику. Я вкладываюсь в исследовательский проект «Острова Медальон» как метафорически, то есть с душой, так и буквально, поскольку я ежемесячно отправляю на него определенную сумму денег главным образом потому что теперь патрик часть их команды они с терри вместе уже год терри на самом деле зовут тереза как вы поняли и она на сто процентов женщина хотя из за отсутствия макияжа и приличной прически она никак это особо не подчеркивает в отличие от сэра роберта она скорее всего никогда не станет телевизионной звездой но как и он Она одна из немногих людей на этой планете, кто сумел завоевать мое уважение. Кто-то скажет, что Патрик не заслуживает такую девушку, как Терри, и когда-то я могла бы согласиться с этим. Патрик как икра, и не потому, что это первоклассный деликатес, даже напротив, но потому, что он не всем придется по вкусу. Когда мы впервые встретились, А произошло это всего восемнадцать месяцев назад. Я сразу же его не взлюбила. Его неряшливый внешний вид, отсутствие манер и незрелость, нехарактерная для его двадцати восьми лет, делает Патрика совсем не тем человеком, который мог бы мне понравиться. Мне непросто полюбить кого-то, и одного кровного родства здесь бы не хватило. Но мне удалось увидеть прекрасную сторону Патрика. Я видела, как он заботится о других, как он обожает Терри, как он любит пингвинов. Моя рука машинально тянется к шее, и я провожу пальцами по тонкой цепочке, на которой висит медальон. Я все еще ношу его каждый день под одеждой. Дейзи на днях заметила эту цепочку и спросила меня, что это такое. Мне пришлось вытащить медальон и показать ей. Теперь девочке очень хочется иметь украшение, в котором можно спрятать важные для нее вещицы. Но я не стала показывать Дейзи, что внутри. В отличие от Терри, я не самый эмпатичный человек, но я умею распознавать некоторые свойства человеческой природы. Я решила, что стоит приберечь некоторые секреты, чтобы потом подкупать Дейзи. когда она становится неуправляемой. Например, теперь можно говорить, «Если ты прямо сейчас не подойдешь и не сядешь за стол, Дэйзи, я никогда не покажу тебе, что внутри медальона». Или «Если ты не отдашь мне обратно помаду, дейзи загадка медальона навсегда останется для тебя неразгаданной». «Моя маленькая уловка отлично работает». потому что Дейзи сгорает от любопытства. Я допиваю чай и смахиваю салфеткой крошки Бейквилла с колен. Затем бросаю взгляд на дверь кафе и вижу, что Эйлин уже здесь, чтобы забрать меня. Дейзи тянет ее за руку. Мы вместе возвращаемся к вольеру. Смотрительница пингвинов с высоким хвостом держит в руках синее пластиковое ведро, из которого она бросает мертвую рыбу в толпу пингвинов. У рыб выпученные глаза и потерянный вид. Но энтузиазм пингвинов завораживает. Они подпрыгивают, хватают рыбу, жадно заглатывают их клювами и требуют добавки. Дэйзи дали ведро. Она достает рыбу со смесью отвращения и восторга. Мгновение разглядывает ее, и затем швыряет ее в пингвина с такой силой, что, я боюсь, эта рыба собьет его, как кеглю. Когда кормление закончено, она облегченно вытирает пальцы салфеткой, которую ей протягивает Эйлин. Большинство наблюдающих за этим действом людей делает фотографии. «Пришло время для селфи, Вероника! Нашего селфи с пингвинами!» восклицает Дези. чтобы я могла доказать, но, что в Шотландии есть пингвины. Она вытягивает руку с телефоном, чтобы сфотографировать нас. Но, поскольку ее рука не слишком длинная, у нее не выходит сделать такой снимок, который она себе представляет. Тут появляется Эллен со своим телефоном и делает сотню фотографий со мной, Дэзи, и нашим другом-пингвином по кличке Мак. Я рада, что освежила помаду по пути из чайной и довольна тем, что захватила красную клетчатую сумку. Я стараюсь держать ее подальше от клюва Мака. В свое время я уже потеряла сумочку из-за излишнего любопытства одного пингвина. На обратном пути Дейзи гуглит информацию о златовласых пингвинах. К моему удивлению, вопреки всем ожиданиям, ей удается отыскать весьма интересные факты. Оказывается, этих птиц знают также под названием «макаронии», которым они обязаны английским франтам XVIII века, получившим такое прозвище из-за модных в то время головных уборов с яркими кисточками. Это как в песне «Янки-дудль». Удивлённо радостно восклицает Эйлин. «Ты знаешь эту песню, Дейзи?» Дейзи не знает. И тогда Эйлин настаивает, что нужно её разучить. Янки-дудль приехал в город, сюртука пригладил ворот и украсил шляпу бантом, так он стал английским фраунтом. Мои уши сворачиваются в трубочку, пока я слушаю, как они в два голоса Один тоненький, а другой более низкий и не попадающий в ноты, распевают этот куплет всю дорогу домой. Обычно я бы сочла это невыносимым, но сегодня, по причинам, которые я не до конца понимаю, их пение меня совершенно не беспокоит.